Глава седьмая. Главное – это подготовка. Вопрос передо мной стоял серьезный. Это Нарбековы. В лице их я заимел смертельных врагов. Самих братьев я не боялся. Толку от них сгулькин хрен. И что они там могут в стенах Академии придумать, меня совершенно не пугало. А вот неких Азотовых, о которых говорили эти ушлепки, судя по всему, стоит бояться. «Чего здрейфил, Дениска?» как обычно нарисовался имба, когда его особо не звали. «Азотовы, Херотовы, хрен с ними, справимся со всеми, всех порвем!» «Ты чего-то раздухарился?» – проворчал я. «У нас некроманского меча-то нет, так что не факт, что сможем справиться, а если там реально крутые ребята тридцатых уровней? Волков боятся, в лес не ходить!» «Не, надо подстраховаться», – возразил я. «Давай-ка сначала к Понятовскому сходим, с ним поговорим». «Что он там нам поручит?» «Слушай!» – голос Имбы вдруг стал радостным. «Я придумал! А давай Понятовского подключим!» «К чему ты его подключить собираешься?» – подозрительно осведомился я. «Как к чему? К нашим делам! Мы ему нужны? Нужны! Так что пусть помогает! Сам в этом заинтересован!» «Блин, поразительно!» Имба последнее время прямо-таки умнеет на глазах. Даже страшно становится. «Ну ладно, ладно, давай без сарказма!» – раздалось ворчание в моей голове. «Я разве не прав?» «Прав, но мы уже пришли», – сообщил ему я. И действительно, уже входил в общагу. По-тихому пробрался в свою комнату. Потемкин уже вовсю дрых и не заметил моего появления. Поэтому я растянулся на постели и, памятуя, что спать мне осталось до подъема, от силы пару часов вырубился. Целительница, как я уже не раз убеждался, это реальное чудо природы. Я еле доковылял на завтрак, все же человеку по-любому нужен сон, и сейчас я ощутил по полной программе последствия бессонной ночи. Но Соня быстро все исправила. С завтрака я уже вышел бодрым и готовым к дальнейшим подвигам. Как выяснилось, про мое отсутствие в комнате знали не только Соня и Потемкин, но и Орлов с Морозовым и Вересаева. Честно говоря, хотелось настучать своему болтливому соседу, сидевшему с виноватым видом. Ну да хрен с ним. По крайней мере, никто не задавал вопросов на тему, где я вообще был. И это радовало. Дисциплина, понимаешь. А Соне я отчет еще до завтрака написал. Короткий. Занятия до обеда буквально пронеслись. Кстати, Ирина вела себя, как ни в чем не бывало. Даже к доске меня вызвала и слегка поругала, что я плохо подготовился к уроку истории. «Ну, я только порадовался ее актерским способностям. Кстати, она окончательно сменила свой имидж холодной и суровой ректоршей. Ну, по крайней мере, в стиле одежды это точно. Здесь, думаю, прав имба. Точно из-за меня. После обеда последним у нас было занятие у Понятовского. Ничего особенного. Поляк вел себя тише воды ниже травы. Не дать не взять примерный учитель». На этот раз я сам остался после занятия, отправив остальных в общагу. «Я вижу, у тебя есть что мне сказать», – прищурился Сигизмунд, когда мы остались с ним вдвоем. «Две новости», – сообщил ему. «Плохая и хорошая, с какой начать?» «Хм», – кашлянул явно заинтригованный собеседник. «Давай с хорошей». «Я смогу выйти за пределы академии, ректор даст мне пропуск». «Вот это действительно отличная новость!» Расплылся в улыбке поляк, но сразу стал серьезным. А плохая? Плохая новость заключается в том, что после убийства Нарбекова на дуэли здешние родственнички решили мне отомстить, и кратко поведал ему о разговоре братьев Нарбековых и абазотовых которые вполне могут меня подкарауливать за пределами Академии. Вот оно как! озадаченно протянул Понятовский, дослушав мой рассказ до конца. «Я, кстати, слышал о братьях Азотовых, весьма известные личности, очень дорогие наемники, и да, не думаю, что ты с ними сможешь справиться в открытом бою. Хотя...» Он задумчиво посмотрел на меня. «Тебя проверять-то не будут при выходе?» «Думаю, нет», — заверил его. «А что?» «Думаешь или уверен?» — строго поинтересовался он. «Это серьезно, Денис?» «Уверен», — твердо повторил я. Тогда придется тебе дать еще одну клятву, предупредил меня химеролог. На этот раз, что не расскажешь никому о том, что я тебе дал. А вдруг тебя с ними поймают? Есть у меня один артефакт, который дает временную невидимость, но действие его ограничено. После использования как минимум нужно пару недель подзарядить. Зато эта невидимость практически не вскрываема никакими заклинаниями. Даже ассасины не смогут тебя увидеть под ней. — И вы мне его дадите? — уточнил я, с любопытством, глядя на него. — Дам, — коротко ответил тот. — Правда, девяносто процентов. — И опять я прав, — довольно заметил Имба. — Насчет тех Нарбековых, что в Академии. Здесь ты должен справиться сам, но я со своей стороны приставлю к ним наблюдателей. — Наблюдателей? — не понял я. — Незримых наблюдателей усмехнулся тот. «И о том, что эти узкоглазые придумают, ты сразу узнаешь. Ну а если я тебе не успею сообщить, то поверь, смогу задержать злоумышленников. Мы же союзники, а союзники должны помогать друг другу, так?» «Так», — подтвердил я. «А теперь слушай, что надо будет сделать. Конечно, выходить тебе надо будет в субботу или воскресенье, чтобы не вызвать лишних подозрений». «Твои друзья не удивятся тому, что тебя вообще выпустят?» «Не удивятся», – заверил его. «Хорошо. Все равно ты никому рассказать ничего не сможешь. Ты должен добраться до метро. Любая ближайшая к академии станция. Лучше, конечно, университет, Ломоносовский проспект или Воробьевы горы. Хотя можно и другие. Просто оттуда тебе будет слишком долго добираться. На несколько дней тебя же не отпустят». Вопросительно взглянул он на меня. «Думаю, нет». «Ну вот, спустишься и активируешь вот этот артефакт». Он положил на стол небольшой ярко-красный камень. «Путеводный камень. Уровень 30. Начальная привязка. Сигизмунд Понятовский. Конечная привязка. Название скрыто». «После активации», — продолжил он, — «перед твоими глазами появится красная стрелка. Пойдешь по ней» у тебя будет охранный артефакт. Но, увы, еще не все создания, живущие под землей, подчинены мне. Многие так и остаются теми, кто не смог пока понять слово истины. Я невольно вздрогнул. Понитовский сейчас выглядел каким-то одухотворенным фанатиком. Глаза его горели, а голос... Голос был каким-то глубоким и бархатным. Похоже, препод впал в транс. Я почувствовал легкое головокружение и сильное возбуждение имбы. Примерно такое бывает, когда он пытается встать у руля без моего разрешения. «Вот козлина! В голову к нам залезть пытается!» – возмутился имба. «Мне, конечно, его атаки как почесаться, но кто говорил, что мы союзники? Угмани его, Денис, ёпта!» «Господин Понитовский, прекратите!» – строго прикрикнул я, и тот очнулся. Взгляд, который он бросил на меня, был слегка виноватым. «Извини, Денис», — произнес он. «Не сдержался. Я всегда плохо реагирую, когда вспоминаю о наших братьях меньших, которые живут во тьме». «У него крышняк, походу, окончательно съехал», — сделал вывод имба. «Гуру монстров, ёпта! К целителям ему нужно, блин, сходить, психическое здоровье поправить». «Ладно», — махнул я рукой, — «вы не договорили». «Еще раз извини. Итак, тебе надо будет добраться до одного из моих генералов». «Во-первых, ты отнесешь ему артефакты. Держать их в Академии опасно. У меня, конечно, имеются схроны, но никто не застрахован от того, что их найдут. Охранники вместе с Жарвом рыщут повсюду круглые сутки. Во-вторых, ты передашь ему камень связи, но и заодно познакомишься с мышистом». «Мышист?» «Так зовут моего генерала. Он, кстати, самый талантливый и перспективный из всех». Он же отдаст тебе несколько нужных мне артефактов, которые выглядят вполне обычными, и если их найдут, проблем не будет, а мне они нужны. Выполнишь задание, считай, ты заслужишь настоящее доверие не только мое, но и генерала». «Вот твою дивизию, что за имена?» — возмутился Имба. «Артефакты отдам тебе накануне похода», — закончил свою речь Понятовский. «А сейчас тебе пора идти». «Твои друзья не спрашивают о том, почему ты стал часто со мной встречаться?» «Я их к дисциплине приучаю», — сообщил ему чистую правду. «Если общаюсь, значит, надо». «Похвально», — удовлетворенно заметил он. «Раз так, то это потенциальные наши последователи». «Ага», — кивнул я в ответ на его пристальный взгляд. «Но пока еще рано о чем-то говорить». «Постарайся, время, конечно, у нас есть, но не особо много». «Время?» – насторожился я. «Время для чего?» «Денис!» – укоризненно протянул тот. «Ты задаешь глупый вопрос. Конечно же, для нашего выступления. Я считаю, что генеральная репетиция прошла вполне удачно. На этом мы с ним расстались, ну а вечером после тренировки я отошел подальше в сад и связался с Ириной. Вообще, этот самый камень связи оказался весьма удобной штукой». Мне бы пригодились такие, но были с ними некоторые сложности, он стоил примерно столько же, как и камень развития, но его надо было еще найти, а перестроить на другого человека уже настроенный камень, увы, нельзя. Но тем не менее я подумал, что вот с тем же самым сарфатом он бы не помешал, и решил при случае все же купить его. Кстати, о сарфате, вот кто мог бы помочь, но как связаться с ним я не знал. Хотя оставалась надежда на то, что тот, как это всегда было, окажется в нужном месте в нужное время, но может и не оказаться. С древней мы пообщались очень мило, словно двое влюбленных. Как мне показалось, благодаря мне ректор явно переживала вторую молодость. Хотя какую нахер молодость? По идее, возраст у нас не один. Но только я спал, а она нет. Выглядела она именно так, как и до того, когда пришла система а может даже лучше. Кто знает, какую волшебную косметику используют современные девушки. Узнав о моем задании, мне сразу назначили в пятницу встречу, там же и на том же месте, пообещав, что все будет хорошо и что она позаботится. Правда, о чем конкретно собиралась позаботиться ректор академии, я так и не понял». Им бы прокомментировал наш разговор традиционной фразой о том, что он молодец, и вообще трахать ректоршу – это невероятно круто. Понятное дело, был сразу послан нахрен и успокоился. Неделя прошла спокойно. Как ни странно, Нарбековы не проявляли никакой активности, что подтвердил мне в пятницу после занятий понятовский. «Непонятные они, мутные», – пожаловался он мне, – «и трусливые». За глаза тебя грязью поливают, аж у меня уши заворачиваются, а ничего не предпринимают. Все бы такие враги были. Гавкают и гавкают, а больше ничего. Но то, что ты можешь за воротами наткнуться на этих самых Азотовых, вероятность большая. Но никто не знает о том, что я выйду. А если вообще год выходить не буду, что эти дебилы Азотовы будут ждать? «Конечно нет», — невесело усмехнулся тот. «Будут ждать, когда закончится карантин, и все успокоится, а потом проникнут в академию». «А разве это возможно?» – вырвалось у меня. «Они ассасины, Денис», – наставительно заметил тот. «Высокоуровневые. Какая бы ни была защита, ее можно пройти. Вопрос во времени и в материальных затратах. К тому же деньги могут решить многое, а может и не деньги, а свои люди внутри академии» те же Нарбековы могут им помочь. Но вот у нас с тобой есть преимущество. Они не знают, что мы знаем о них. Мы справимся. К тому же, улыбнулся он, насколько мне известно, у подобных наемных убийц существует правило, если не получилось первое покушение, то не повторять его. А какими бы ни были богатеями Нарбековы, два раза нанять ассасинов такого уровня у них вряд ли получится». «Но достаточно лирики, перейдем к делу». На столе передо мной появился солидных размеров сундучок. «Пространственный сундук для хранения артефактов. Внеуровневый. Вместимость десять из 10». «Это что?» – не удержался я от вопроса. «Этот сундук», – объяснил поляк, – «чужому вскрыть невозможно. Мало того, он еще и выступает в роли экрана». «В нем артефакты, которые ты должен передать мышисту, а это тот самый артефакт невидимости». На стол лег невзрачного вида амулет с прозрачным камнем в скромной, грубо сделанной оправе. «Амулет невидимости. Накладывает невидимость на срок до 30 минут. При зарядке 100%. Время подзарядки – 14 дней. Текущий заряд – 100%. «Бери, но спрячь в инвентаре». — посоветовал Понятовский. — Наденешь перед воротами. Артефакт этот мой, а не из хранилища. Так что никаких меток на нем не будет. И вопросов к тебе, если все-таки рискнут проверить, не будет. На этом все. Я верю в тебя, Денис. — Верит он, епта! Не удержался от саркастической реплики имба, когда мы оказались на улице. Ну а закончился вечер в уже знакомом мне особняке в постели Ирины Московской кстати свою настоящую фамилию девушка так и не сказала заявив что не нужно мне ее знать мол три века назад она достаточно много значила в москве заинтриговала блин но тем не менее расспрашивать я ее на этот счет не стал на этот раз покинул свою новую возлюбленную с первыми лучами солнца все же суббота а не воскресенье еще и занятия сегодня с собой я уносил магический пропуск на два дня согласно ему Я должен был вернуться в воскресенье вечером, но, как сразу предупредила Ирина, можно его будет и продлить, просто заранее ее предупредить. Мы обсудили с ней план действий, хотя здесь он был не особо мудреным. Она, как и я, согласились с тем, что вот этим заданием Понятовский больше проверяет меня. Не придумывай ничего, посоветовала она. Обращайся сразу к Фирсову, я предупрежу его утром. Ты его знаешь? удивился я. О нашем походе в метро я девушке уже рассказал. «Знаю», — улыбнулась она. «Он хороший человек, честный, что не так часто встречается среди хранителей, тебе повезло на него наткнуться». А что большинство хранителей, нечестные и плохие, не смог сдержать своего ехидства? «Большинство хранителей, как обычные люди», — покачала головой девушка. «Любого можно заинтересовать или подкупить, а вот фирсов из другой категории людей». Так что сегодня утром он уже все будет знать. И советую тебе вообще не ходить сегодня на занятия. Я предупрежу преподавателей, иди утром». Я решил последовать ее совету. Утром на завтраке предупредил свой ближний круг. «Да, по-моему, уже мог их так называть, что меня не будет два дня и вернусь только в воскресенье вечером». На этот раз народ не сдержался, и меня засыпали вопросами. Но, учитывая то, что никого за пределы академии не выпускали, это было предсказуемо. Но я отбился, отвечая на них лишь двумя словами «да» или «нет». Так что единственная, кто знала о том, куда я и зачем иду, была Соня. Ну и оставшаяся в звенигороде девушки, которым эта болтушка, несмотря на мою просьбу, все рассказала. Но они отреагировали на удивление спокойно. Похоже, все были уверены в моих силах. «Эх, вот бы мне такую же уверенность, которая была у них». Попрощавшись с народом, я отправился к выходу, где продемонстрировал изрядно удивленным охранникам свой пропуск и прошел через ворота. Сразу активировал амулет невидимости. Вроде никого за ними не было. Пустая площадь, от нее пустая дорога. Сориентировавшись на местности, я отправился к входу в метро-университет. И вот здесь понял, что погорячился, прикинув время, за которое я могу добраться до метро. Все же дороги сильно изменились за три века. Пришлось обходить живописные горы песка и камней, непонятно откуда появившиеся здесь. И надо же такому случиться, что когда вдали уже замаячил заветный павильон станции, невидимость спала. С другой стороны, чего здесь осталось-то до него, всего ничего. Но, как выяснилось, сегодня был не мой день. Я не успел пройти и десяти шагов, Как услышал шорох позади, интуитивно я использовал кольцо телепортации и очень вовремя. Меня преследовали два ассасина, оба двадцать седьмых уровней.